Глава восьмая Двадцать третье апреля На столе у Свонсон зазвонил телефон. Два коротких сигнала, значит, звонок внутренний. Она взяла трубку. — Да? — Свонсон, — произнес голос Морвуда, — слушаю. — Зайдите на минутку ко мне в кабинет. — Иду, сэр. Свонсон отодвинула папки, которые изучала «Глухое дело номер семь» и встала. Не в привычках Морвуда вот так вызывать сотрудников к себе в кабинет, особенно по утрам. Шеф отличался пунктуальностью, доклады слушал и результаты работы сотрудников разбирал всегда в одно и то же время, ровно в два часа дня по четвергам. По давней привычке Кори сразу занервничала и почувствовала себя виноватой. Ну, и что она сделала не так? Две недели назад, в дополнение к кабинетной работе, Морвуд дважды позволил Свонсон выехать на рейд вместе с командами из управления по борьбе с наркотиками. На северо-востоке Альбукерке накрыли две подпольные лаборатории по производству метамфетамина. Оба задержания оказались некрупными. а Свонсон и вовсе ничего не делала только стояла рядышком в бронежилете и смотрела она подозревала что морвуд нарочно выбрал самые безопасные операции зато кори представился случай почувствовать всю ожесточенность соперничества между двумя организациями Свонсону уже приходилось слышать что говорят в фбр об управлении по борьбе с наркотиками Там служат одни безмозглые неандертальцы, этим лишь бы кому-нибудь череп проломить. Но во время двух выездов Кори узнала, что те а ФБР тоже невысокого мнения. Обе команды ясно дали ей понять, что она пошла служить не туда. ФБР — жалкая кучка хиликов и ботанов, которые для настоящей работы яйцами не вышли. И за всю карьеру ни разу задницы от стула не оторвали. Поначалу Свонсон терпела эти подколы снисходительно, но вчера, к концу второго выезда, не утерпела. Один агент со стрижкой ежиком все никак не отставал. Когда доехали до штаб-квартиры, подозреваемую в наручниках, дурь в сейфе для доказательств, отдел по борьбе с подпольными лабораториями оцепляет место преступления. Свонсон не выдержала и в ярких красках расписала, куда ее мучитель должен запихнуть только что конфискованный метамфетамин. Только позже Свонсон узнала, что Брейтман, тот самый агент с ежиком, — командир отряда. Чем ближе Свонсон подходила к открытой двери кабинета Морвуда, тем сильнее ее одолевала тревога. Дело точно в Брейтмане. Больше не в чем. Кори уже почти четыре месяца ни на ком не срывалась. Хоть бы время другое выбрало, или на кого-нибудь безобидного вызверилась, Как обычно, закон подлости в действии. Вдруг Морвут ее выгонит. Имеет право, он ведь ее наставник. Впрочем, агентов увольняет только в самых крайних случаях. Но строгое предупреждение... Морвуд ей объявить может, и тогда ее карьера еще долго с места не сдвинется. Вдобавок, с Вонсон, ни с того ни с сего привязалась песня «Rolling Stones» «Nighting Nervous Breakdown». Начинается, начинается. От волнения пересохло во рту. Кори постучала по дверному косяку. Морвуд, державший в одной руке скрепленную степлером пачку листов, поднял голову. «Свансон», — произнес он снова, опуская взгляд на бумаги, — «проходите». Обычно Морвуд добавляет «присаживайтесь», но на этот раз приглашение не последовало. Вот он перевернул одну страницу, потом вторую, Кори ждала, наконец прокашлялся и, не поднимая головы, спросил, «Вам известно, что произошло на Глорецком перевале?» «На Глорецком перевале?» Свонсон первый раз слышала о таком. Она напрягла память, перебирая в уме все названия улиц в районе Альта-Монта, где проходил вчерашний рейд. «Канделария», каманче «Никакой Глориеты. «Не уверена, что понимаю, о чем вы, сэр», — наконец проговорила Свонсон, готовясь к худшему. Морвуд уронил бумаги на стол и в первый раз посмотрел на свою подчиненную. Честное слово, удивляете вы меня, агент Свонсон. Простите, сэр. Начинается, начинается. Образцовая студентка. И не слышала про битву за Глорецкий перевал. Тут Свонсон окончательно перестала что-либо понимать. С раздражением постаралась выкинуть из головы гнусавый голос Мика Джагера. «Не понимаю, о чем вы? Вчера никакого побоища не было». Изготовители метамфетамина не сопротивлялись, сразу сдались. Ну, а если вы имеете в виду инцидент с Брейтманом, то я не хотел оскорблять». «Свонсон, вы с Луны свалились?» «Я читаю копию ваших документов из колледжа уголовного права имени Джона Джея. Здесь говорится, что на втором году обучения вы прослушали курс по истории гражданской войны в США. Или вы его в буквальном смысле слова «прослушали». «Пропустили мимо ушей?» Свонсон нервно сглотнула. «Извините, сэр, вы сейчас об истории?» «Естественно. А вы думали о вашей вчерашней перебранке с Брейтманом из управления по борьбе с наркотиками?» «Да, он мне звонил. Я ему сказал, расслабься, хватит визжать, будто тебе хвост прищемили». Нет, я про Глориетский перевал, точнее, про битву на Западном фронте, одно из главных сражений Гражданской войны. Армия конфедератов вторглась на территорию нью мексика Хотели отрезать северяна от западного побережья, но хотя им здорово надрали задницу. И случилось это на Глориете. Свонсон испытала целую гамму чувств. Сначала удивление, потом облегчение и, наконец, смущение. Теперь, когда тревога отступила, название и впрямь показалось знакомым. Вот только преподаватель истории был ужасно нудный и названиями разных сражений сыпал через слово. Разве все упомнишь? — Да, — осторожно произнесла Свонсон. — Мы эту битву проходили, извините, сэр. Морвуд нахмурился. Кори искренне надеялась, что укор напускной. «Рад слышать. Не Геттисберг, конечно, но больше шестидесяти человек там полегло — и Янки, и конфедератов. Несколько человек там и похоронены, в местечке под названием Пиджинс Ранч». Свонсон молча слушала. Как не рада Кори было узнать, что многоэтажные ругательства, которыми она вчера обложила Брейтмана, останутся без последствий, рассуждения Морвуда о гражданской войне привели ее в недоумение. К чему он ведет? Примерно час назад на кладбище Пиджинс Ранч обнаружили тело. Вернее, два тела. Хотя тут ситуация не вполне ясная. «Нашли застреленного мужчину!» Он лежал на крышке гроба в только что разрытой могиле. Свонсон кивнула. В голове мелькнула мысль. «Может, надо записывать?» Но Кори быстро передумала. «Возникнут какие-нибудь соображения? Не держите в себе!» «Итак, Глорецкий перевал — место битвы. Часть поля боя». Национальный исторический парк и разрытая могила на маленьком кладбище тоже в него входит. Тут у Свонсона впрямь возникло соображение, и держать его в себе она не стала. «Значит, преступление произошло на федеральной земле?» «Правильно. Диплом у вас отбирать пока не будем. Продолжайте». «Любое правонарушение, произошедшее на данной территории...» Попадает под нашу юрисдикцию, а значит, расследовать это дело будем мы. «Разрешите поправить. Не мы, а вы». С этими словами Морвуд взял со стола стопку бумаг и передал Свонсон. Та взяла их так осторожно, будто опасалась подвоха. «Сэр?» «Что вас смущает?» Если правильно припоминаю, вы приходили ко мне еще три недели назад. Говорили, что хотите попробовать себя в чем-то новом, например, в активном расследовании». Морвуд прикрыл рот ладонью кашляну и торжественным жестом указал на бумаге. «Сим, передаю ваше полное распоряжение. Труп в разрытой могиле на кладбище возле Глориэтты. Два в одном». Тут вам и убийство, и вандализм. Свонсон молчал. Морвуд прибавил: «Поручаю вам вести дело. Разве вы не этого хотите?" Наконец к ней вернулся дар речи. "Хочу, сэр, очень хочу. Но что я должна?" Куря осеклась, охваченная паникой. "Не знаете, что делать? Естественно, это же ваше первое расследование. Ну вот." Отличный шанс проверить, чему вас научила подготовка в Куантика и четыре месяца изучения дел в нашем отделении. Не терпится услышать, какие выводы извлечет из этой странной истории начинающий криминалист. Итак, будете первым следователем по данному делу. Налаживайте сотрудничество с местной полицией, Проследите, чтобы место преступления оцепили, осмотрите тело, проконтролируйте сбор улик, подготовьте предварительный отчет. И все это вы будете делать сами. Свонсон не отвечала. Ее обуревали смешанные чувства, с одной стороны радостное волнение, даже восторг, а с другой тревога. Постепенно до кори начало доходить, какую ответственность на нее взвалил Морвуд. «А как же вы?» — спросила Кори и тут же прибавила. «Сэр!» «Что я?» «Буду сидеть в этом кабинете и с интересом выслушаю отчет о ваших результатах». Смонсон нервно сглотнула. Именно такого шанса Кори и дожидалась. Но сейчас она на испытательном сроке, а Морвот — ее наставник. Он должен ее контролировать, учить, направлять на правильный путь. Или он из тех, кто считает, что лучший способ научить человека плавать бросить его на глубину? Наверное, надо привлечь группу по сбору доказательств. Но Моррот лишь покачал головой: "Решайте сами. Вы ведущий следователь, вам и карты в руки". Он усмехнулся. "Но не забывайте, что в вашем распоряжении силы и ресурсы местной полиции, включая экспертно-криминалистическую службу". коронерскую службу и так далее. Конечно, если сочтете нужным вызвать группу по сбору доказательств, пожалуйста. Но сначала подумайте, как это будет выглядеть со стороны. Морвуд потянулся к телефону и снял трубку. Ознакомьтесь с краткой сводкой, а я пока позвоню в отдел оперативной поддержки. Пусть выделят вам служебную машину, рацию и все, что полагается. Слонсон? Не сдвинулась с места. Морвут положил трубку. «Агент Свонсон, хватит штаны просиживать. Скачите на Глорецкий перевал. Туда всего час пути, и места там, надо сказать, живописные».